Глава девятая В этом чёртовом лифте полтора на полтора метра тесно и душно. Я устала, хочу есть и выпить стакан воды, потому что от кофе, который я вливала в себя весь день, меня опять мутит. Глава чугунная, глаза от компьютера слезятся, и вполне вероятно, что я могла словить слуховую галлюцинацию. Поэтому сначала даже ничего не отвечаю Богдану, просто медленно моргаю. Он точно решит, что я идиотка. Это был не вопрос, Олеся. Я тебя отвезу. Алянский сводит брови и переносится, подняв руку двумя пальцами, почесывает подбородок, на котором уже виднеется вечерняя щетина. Обычно в офис он приходит гладко выбритым, а по вечерам я с ним никогда не сталкивалась. И вообще стараюсь на него не смотреть лишний раз. Он кабель и изменник, который еще и скоро женится. Это неуместно. Все, что получается, выдавить из себя. Этот мужчина умеет подавлять чужую волю. Смотрит на меня, опустив подбородок, давяще и выжидающе. Ждет, когда сама соглашусь и прыгну с разбегу к нему в машину. От него исходит дьявольский магнетизм и сила власти. Недаром он является биг-боссом такой огромной бизнес-машины, как компания Полян Групп. Но сейчас работа закончена, мы больше не в офисе, и я не намерена ему уступать. Пусть идет катать свою Илону шпак. Может даже на себе ее прокатить. Мне нет до этого никакого дела. Вру. Есть. Ты правда так думаешь? Тихо спрашивает Богдан. У меня от его голоса волоски на теле шевелиться начинают. Стены и потолок лифта давят, воздуха становится мало. Не хватало еще в обморок рухнуться при нем. Но именно такое у меня сейчас состояние, пограничное. Еще чуть-чуть и свалюсь к его ногам в прямом смысле этого слова. Я в этом уверена. Ты не свободный человек, Богдан, а я не хочу портить себе репутацию еще больше. Ты знаешь, не вопрос утверждения. Он даже не пытается сказать что-то в свое оправдание. Ты знаешь. Знаю и не одобряю измены. Кто их вообще одобряет? Пойти и изменить женщине, с которой собираешься связать себя узами брака. Создать семью, нарожать детей, воспитывать детей, завести собаку. Приходить на ужин после работы и есть ее стряпню. Это по меньшей мере мерзко и подло. Меня опять тошнит. На этот раз от Полянского. Мне хочется на него посмотреть, но вместо этого я разглядываю носки его начищенных туфелей своих сапог. А еще пол. Он серый в мелкую блестящую крапинку. Все в порядке? Да, нет, я не очень уверена. Однако все же киваю и хватаюсь рукой за поручень лифта. Как раз вовремя. Звуковой сигнал сообщает о том, что мы все-таки доехали до подземной парковки. Сейчас Полянский уберется из кабины, а я нажму свой этаж. Но этого не происходит. Полянский вдруг делает шаг ко мне, и его теплая большая ладонь ложится на мой локоть, от чего я непроизвольно встрагиваю. От Богдана это не скрывается, он немного опускает голову и смещает руку на мое запястье, забирается руками под манжеты, пальто и блузки, касается горячими, немного грубыми подушечками пальцев моей кожи. Я все же поднимаю к нему лицо и вижу, как его обеспокоенные голубые глаза сосредоточенно изучают меня. Твой этаж. Я тебя отвезу. Ты бледная и еле стоишь на ногах. Мне потом не нужны проблемы с твоим отцом. Скажет, совсем загонял девчонку, — говорит Богдан. На выходных домой поедешь, постарайся отдохнуть. Девчонка, вот кем он меня считает. Вспыхиваю от его слов и делаю слабую попытку высвободиться из захвата. Все тщетно. Ты ничего не скажешь моему отцу, — выпаливаю я, все еще пытаясь выдернуть руку и вернуть ее себе. И вообще, я запрещаю тебе с ним меня обсуждать только как своего рядового сотрудника. Не стоит делать мне поблажек и выделять среди других. Я этого и не делаю. Идем. Богдан подталкивает меня в спину и выводит из лифта. Здесь повсюду камеры, и я очень, очень надеюсь, что здешняя служба безопасности не особо болтлива. Иначе к утру понедельника весь офис будет в курсе того, что Олеся Земцова покинула лифт под ручку с главным акционером. Несмотря на смятение, я все же позволяю Полянскому усадить меня на переднее сиденье его машины, отмечаю, что сегодня он без личного водителя, сам садится за руль, включает для меня подогрев кресло и настраивает поток теплого воздуха от кондиционера тоже так, чтобы он дул прямо на меня. Кладет телефон в подставку на приборной панели и, наконец, берется за руль. Все это молча. Я понимаю, что возражать бесполезно, он уже решил поиграть в благодетеля. Беру ремень безопасности и обреченно втыкаю его в замок, отворачиваясь к окну. Довези меня до метро. Я выйду там. У меня здесь прямая ветка. Я ёрзаю, устраиваясь удобнее, насколько это возможно, потому что моя спина прямая, как доска, и стараюсь расслабиться. Он же не будет затаскивать меня в постель? Нет? Я и не лягу. Пусть даже не надеется. Ну, подвезет один раз. До метро. Ничего смертельного ведь не случится. Я очень устала и разнервничалась. Когда я собиралась домой, на улице начинал накрапывать мелкий ноябрьский дождь. Зонта у меня с собой, конечно же, нет, а в машине тепло, сухо и пахнет елью. Леся, вдруг мягко окликает меня Полянский. Кошусь на него одним глазом, не меняя напряженной позы. Что? Немного расслабься, мы не в офисе, и я не собираюсь к тебе приставать. А, спасибо, что сказал. Адрес? Мне до метро. Хорошо. Какого метро? Ближайшего? Алянский хмыкает и распахивает полы пальто, откидываясь на спинку водительского сиденья, а затем расслабленно упирается в подголовник. Мы медленно выезжаем с подземной парковки. Богдан тормозит у пропускного пункта, и в этот момент его телефон начинает звонить. Не удерживаюсь и бросаю косой взгляд на экран, внутренне сжимаясь, боясь увидеть там входящие от его невесты. Я почти на сто процентов уверена, что он не станет при мне с ней разговаривать. Это было бы низко. Но ничего примечательного я не вижу. Ни смеющейся фотографии Илоны Шпак, ни ее фото в купальнике там нет. Черный экран, красная трубка, зеленая трубка и имя, мужское. «Да, что то хотел, Данил?» Тихонечко выдыхаю от облегчения и отворачиваюсь обратно к окну, считать мокрые капли на стекле. «Пап, а ты когда домой?» Моё сердце останавливается, как и весь мир вокруг, и ухает вниз. За окном машины мелькает вечерний город, подсвеченный тысячами огней. В Москве невероятная иллюминация, на которую тратятся миллионы бюджетных средств, наших налогов. Вроде красиво, глаза радуются и останавливаются на мерцающих бликах, но в душе понимаешь, что это все бесполезно. Лучше бы на эти средства построили несколько детских больниц, оснащенных передовым оборудованием. Или отправили их на изучение и борьбу с раком. Такими занудными мыслями, от которых мне вдруг хочется плакать, я забиваю свою голову, лишь бы не слышать, как Полянский беседует с сыном. Богдан почти сразу выключил громкую связь и прижал телефон к уху, бросив на меня выразительный взгляд. Но в машине тихо, поэтому я слышу каждое слово, которое говорит мальчик на том конце трубки. И никакие мысли о мире во всем мире и налоговом бюджете не могут меня отвлечь. Как и новогодние огни за окном. Середина ноября, а уже кое-где поставили елки. Тем временем мальчик, Данила, продолжает что-то беспечно рассказывать своему отцу. «Ты обещал, что приедешь ко мне на тренировку. Тебя Василий Петрович ждет, хочет поговорить». Я слышу обиду в голосе ребенка и непроизвольно поворачиваю голову к своему водителю. Богдан включил поворотник и перестроился в правый ряд, останавливаясь на светофоре. Я вижу значок метро и сажусь ровнее. В машине тепло и слегка укачивает, от чего хочется спать. Я могла бы ехать так и дальше и уже не особо возмущаться по поводу его порыва меня подвести. Но слушать его разговор с сыном — это уже слишком. «Где мама этого мальчика? Богдан разведен? Скорее всего, да. Он ведь женится». Илона Шпак. Меня мысленно передергивает от этого имени. «Данил, у меня было важное совещание. Я уже на пути к дому. Приеду еще до того, как ты ляжешь спать. Тогда и поговорим». «У тебя всегда совещание?» «Даже в мой день рождения тоже были!» Продолжает гнуть свое мальчик. Богдан тяжело вздыхает и, повернув голову вправо, ловит мой взгляд. Смотрит, не таясь, прямо на меня, прижимая телефон к уху. Я тоже смотрю на него в ответ, не в силах отвести глаза. Он красивый, взрослый мужчина, старше меня на 13 лет. И он мне нравится, несмотря на то, что изменил своей невесте со мной. Я не знаю, как это объяснить. Может, оправдываю себя тем, что мы не должны были встретиться вновь, Я никогда не должна была узнать об этой невесте, а он никогда не узнает, что я его тоже использовала, стараясь залечить собственные раны и поднять самооценку. Нравится такому мужчине приятно. Я приехал к тебе на день рождения. Под конец праздника. Спасибо, папа, что успел к торту. Даня, строго говорит его отец, дома. У Полянского за плечами определенно есть прошлое, а от прошлого бывают последствия. Я в его жизнь не лезу, как и он в мою. Мы случайные попутчики, которые по велению судьбы пересеклись. Несколько раз. Мы встретились в ночном клубе. Я хотела утешиться, а он, видимо, искал легкую добычу. А теперь я работаю на него. Узнаю, что он скоро женится на влиятельный бизнесвумен, и у него есть сын. Он был женат, любил свою бывшую жену, любит невесту. А если бы мы встретились при других обстоятельствах? Сжимаю ремешок сумки сильнее, опускаю ресницы, разрывая этот затянувшийся зрительный контакт первой. Я не должна задаваться такими вопросами, но все равно думаю об этом чаще, чем должна. Я вообще не должна о нем думать. Он чужой мужчина, не мой. А я не хочу тебя ждать, я лягу спать, чтобы хоть раз ты меня подождал, так же, как я жду тебя постоянно. Мое сердце сжимается. Даниил кричит на своего отца с таким отчаянием, болью, что мне хочется обнять его, хотя я никогда его не видела. Успокоить, поговорить. Сколько ему лет? По голосу уже не малыш. «Тебя никогда не бывает! Зачем ты меня забрал от бабушки? Верни назад! Тебя никогда нет! Я так больше не хочу! Папа, не хочу!» Мои уши начинают полыхать, как и лицо. Этот разговор точно не для меня. Мальчик вдруг всхлипывает, а Богдан дышит чаще. Мне даже кажется, я слышу, как он стискивает зубы, и они скрипят. Мне нужно уходить, а ему ехать домой, к ребенку. «Даня, успокойся, я уже еду, и дома мы обязательно поговорим». «Позови к телефону Вику. Я уже еду». «Еду», — несколько раз повторяет Богдан. «Я ни слова не скажу об этом разговоре в офисе. Ни с кем не буду обсуждать. Это не мое дело. И меня совершенно не касаются разборки отца и сына. Но мне почему-то физически больно от того, как плачет на другом конце трубки мальчишка, а его отец просто молчит. Не отдавая себе отчета, я трогаю Богдана за руку, которой он крепко сжимает руль. Пытаюсь ненавязчиво обратить на себя внимание своего босса, но он, видимо, так глубоко в своих мыслях, что не сразу откликается на мое прикосновение. На смену сигнала светофора тоже не реагирует. Сзади начинают гудеть, и Богдан чертыхаясь стергается. «Богдан, Алексеевич, остановите, пожалуйста, здесь. Я все таки на метро». Прошу тихо, отдергивая руку от его ладони. Мои пальцы покалывают, и я зажимаю их между колен. Полянский рассеянно кивает, выкручивая руль, стараясь припарковаться, не нарушив правил дорожного движения. Я вроде сказала тихо, шепотом, стараясь, чтобы ребенок на другом конце телефонного провода не услышал лишнего. Но внезапно тишина салона взрывается новым криком Данилы. «Ты что, сейчас с ней? Ненавижу тебя!»